и ничего более, что и требовалось доказать. Короларий. Отсюда следует, что человек состоит из души и тела, и что тело человеческое существует так, как мы его ощущаем. Схолия. Из сказанного для нас становится понятным не только то, что человеческая душа соединена с телом, но также и то, что должно понимать под единством тела и души. Никто однако не будет в состоянии адекватно и отчетливо понять это единство, если наперёд не приобретёт адекватного познания о нашем теле. Всё, что было нами изложено до сих пор, имеет лишь общее значение и относится к человеку не более, чем к другим индивидуумам, которые, хотя и в различных степенях, однако все одушевлены В самом деле в Боге необходимо существует идея всякой вещи, причину которой он составляет, точно так же, как и идея человеческого тела, поэтому все сказанное нами об идее человеческого тела необходимо, должно быть приложимо и к идее всякой другой вещи. Однако мы не можем отрицать и того, что идеи разнятся между собой, как и самые объекты, что одна идея бывает выше другой и заключает в себе более реальности, точно так же, как и объект одной идеи бывает выше объекта другой и заключает в себе более реальности. Поэтому для определения того, чем отличается человеческая душа от других душ и в чем она выше их, нам необходимо изучить, как мы сказали, природу её объекта, то есть природу человеческого тела. Но я и не мог здесь изяснить её, да это и не представляет необходимости для того, что я хочу доказать. Скажу только вообще, что чем какое-либо тело способнее других к большему числу одновременных действий или страданий, тем душа его способнее других к одновременному восприятию большего числа вещей. И чем более действие какого-либо тела зависит только от него самого, и чем менее другие тела принимают участие в его действиях, тем способнее душа его к отчетливому пониманию. Из этого мы можем видеть превосходство одной души перед другими. Можем далее найти также причину того, почему мы имеем лишь весьма смутное познание о нашем теле. а также и многое другое, что я из этого далее выведу. По этой причине я счел не лишним тщательно изложить и доказать это, а для этого необходимо сказать прежде несколько слов о природе тел. Аксиома первая. Все тела или движутся, или покоятся. Аксиома вторая. Всякое тело движется то медленнее, то скорее. Аксиома вторая. Лемма 1. Тела различаются между собой по своему движению и покою, скорости и медлительности, а не по субстанции. Доказательство первой части этой леммы, полагаю, ясно само собой. А что тела не различаются между собой по своей субстанции, это следует как из теоремы 5, так и из теоремы 8. Ну, ещё и с ней из того, что было сказано в схолии к теореме 15. Лемма 2. Все тела имеют между собой нечто общее. Доказательство. Все тела имеют между собой то общее, что все они заключают в себе представление одного и того же атрибута по определению 1. Далее то, что всё они могут двигаться то медленнее, то скорее, и вообще то двигаться, то покоиться. Лемма 3. Тело движущееся или покоящееся должно определяться к движению или покою другим телом, которое в свою очередь определено к движению или покою третьим телом. Это четвёртым и так до бесконечности. Доказательство. Тела по определению первой этой части, суть единичные вещи, различающиеся между собой по Лемме первой, движением и покоем. Следовательно, по теории 28 части первой